Глава 39. Теперь мне уже не кажется, что я хочу спать. Мои пальцы сжимаются на ладони Бьёрна, когда мы входим в здание церкви. Даже не зеваю. Мой голос отталкивается от стен и возносится к высокому потолку. Здесь пусто, величественно и на удивление мрачно. Но мои ноги идут, а легкие свободно дышат. И даже вид крестов на стенах не заставляет рычать, как в фильмах про изгнание дьявола. Пока я бодрствую, церковь влияет на меня не сильнее, чем на любого другого человека. То есть, никак. Ты просто напряжена, успокаивает меня Бьорн. Сейчас приляжешь, и сон сам придет. Асмунд входит в церковь в последнем. От меня не укрывается взгляд, брошенный им на наши сплетенные с Бьорном руки, поэтому я неловко высвобождаюсь с чего начнем тебе будет лучше лежа или мне принести кресло из своего кабинета оно удобное предлагайте мне лично скамью или на полу алтаря улыбаюсь я лучше несите кресло асмонт удаляется в смежное помещение а я продолжаю обследовать общий зал для прихожан здесь все ровно такое каким я видела во сне каменные стены колонны Деревянный крест у алтаря и большая люстра, свисающая с потолка на цепи. Простенько, скромно, но при этом как-то одухотворенно. Это ощущение обычно называют душа отдыхает, но моя, кажется, тревожно забилась в самый дальний уголок тела. Тебя знабит, Бьорн проводит руками по моим предплечьям. У меня вся кожа в мурашках. Да, черт подери, мне так страшно и жутко, что колотит всю. «Просто не по себе», — отвечаю вслух. «Не волнуйся, я буду рядом во время всего процесса. Сначала мы поставим таймер на пять минут, посмотрим, что из этого получится, а затем, если нужно, повторим хорошо». «Ого!» — пытаясь побороть волнение, я медленно вдыхаю и выдыхаю. «Мой отец не пытается тебя убить, это уже хорошо», — замечает Хельвин. Я поднимаю на него взгляд, И как же ты его убедил? Пообещал, что сам разберусь с тобой, если твое проклятие выйдет из-под контроля. Ох, серьезно! Бьорна разводит руками. Мы ведь выиграли время, разве нет? Шутливо ударяю его в живот. Тот такой твердый, что моя ладонь отскакивает, как оттуга натянутой сетевы. Я буду рада, если меня убьешь ты, а не кто-то другой. Говорю честно. Подойдет? В зале появляется Асмунд с тяжелым креслом перевес. Осталось постелить на него плед, положить подушку и. Он ставит его у алтаря, приносит все необходимое, раскладывает. Готово, прошу. Что, прямо тут? Усаживаюсь, недоверчиво глядя на свечи, которые зажигает пастор. Здесь лучшее место, поверь, вдохновенно уверяет он. Я еще не понимаю, действует на меня ваш дар убеждения или нет. Бармачу, устраиваясь в кресле удобнее и откидывая голову. «Если да, то я могла бы быть самым послушным ребенком в мире, доедала бы кашу до конца, прилежно относилась к учебе и гуляла бы с мальчиками допоздна». «На меня его дар не действует, у меня иммунитет», — говорит Бьорн, укрывая меня вторым пледом. «Значит, у меня тоже», — отзываюсь я, натягивая плед до самых ушей. «Ну как?» — спрашивает Асмунд. «Мне казалось, я отключусь, как только закрою глаза, но вот закрываю их, и ничего не происходит. Тебе нужно расслабиться», — слышится, как сквозь вату голос бьорна «Я начну отчет, как только ты уснешь. Сейчас она согреется, и все получится», — говорит Асмунд. Я ёрзаю, а затем укладываю голову на бок. «Тепло, хорошо, удобно. На сон никак не идет. Нужно думать про несчастную девушку, закованную в цепях сна. Нужно думать про нее. Думать, думать. Кая никогда не разговаривала, сообщает Бьорн, касаясь рукой моей ладони. Но мы понимали друг друга буквально без слов. Иногда мне казалось, что она читает мои мысли, а иногда, что я читаю ее. Мне так ее не хватает, Нея. Асмонт читает молитву. Ну точно. Вот он что-то ошепчет себе под нос. Его голос идет фоном, голос Берна. Отец обучал меня обращению с холодным и огнестрельным оружием. А Кайе не позволял ходить за нами в лес. Но ей было интересно, и я всегда знал, где она прячется, чтобы подсматривать за нами. Однажды, когда мы гуляли вдвоем парочному мосту у реки. Красный снег. Черное солнце. Что? Что это? Я понимаю, не сразу мы в Роще. Воздух такой холодный, что жжет легкие. На небо всходит луна, ее очертания темнеют на фоне верхушек деревьев. Красная на снегу эта кровь. У моих ног лежит тело мужчины с разорванным горлом. Его взгляд застыл, точно разбитое стекло. Голубые глаза, глубокие, в них медленно растворяются желтые всполохи. Каркает твороны я оборачиваюсь. Хрупкая светловолосая девушка в красном пальто беззвучно рыдает, обхватив пальцами окровавленную шею. Она оседает все ниже и ниже. Склонившись над ней, стоит бледный черноволосый мужчина в синем костюме. Все его лицо в крови, тыльной стороной ладони он утирает губы. «Довольно!» — приказывает чей-то голос. «Даже не видя его обладательницу, я уже знаю, кто это». Когда из-за дерева появляется Ингрид в темном плаще с капюшоном, мужчина послушно опускает голову и отходит от жертвы на шаг назад. Оставь ее мне. Женщина улыбается, доставая из-за пазухи длинный нож и замахиваясь. Кая зажмуривается и втягивает голову в плечи, но Ингрид лишь отрезает клок ее белокурых волос и прячет себе под плащ. Тащи ее, Арвид, командует она. Но со стороны особняка уже слышны тяжелые шаги. «Дьявол!» Ингрид отступает в тени, прячется за дерево. «Разберись с мальчишкой!» — шепит она. «Живо!» Я вижу Бьёрна. Он подбегает, и у них с темноволосым завязывается бой. Удар, а вот и Асмунд подоспел. Я оборачиваюсь к Кае и проваливаюсь в темную пустоту. Черные бабочки. Стук точильщика. Сырой туманный лес. «Кая, ты где?» — кричу я, оглядываясь. Тут страшно и холодно. «Кая!» — повторяю я. И тут слышу ее шаги. Хрустят ветви, шелестит листва. Девушка выходит ко мне из-за дерева. Она босиком, на ней пижама в цветочек. Длинные волосы распущены. Кая вглядывается в мое лицо недоверчиво, с опаской. «Скажи, как мне помочь тебе выбраться отсюда?» — спрашиваю я. Кая подходит и разглядывает меня с интересом. Она не может сказать. Она же не говорит. «Покажи!» — прошу я. Где-то над лесом звенит будильник. «Покажи!» Девушка кладет свои ладони мне на голову, и я закрываю глаза. Тук-тук, тук-тук — это ее тело. Кровь бежит по венам, сердце бьется. А это? А здесь что-то внутри. Какой-то инородный предмет под кожей. Под рубцами. Ткани вокруг него воспалены, отравлены. Нея. Я просыпаюсь от того, что Бьорн трясет меня за плечи. Нея, проснись. Открываю глаза и смотрю на него. Асмунд тоже тут склонился надо мной. А где Кая? Ну что, ты видела ее? Неуверенно киваю. Затем провожу ладонями по лицу и собираюсь с мыслями. Яд, который отравляет Катарину, все еще в ней. Говорю с сожалением. Похоже, врачи почистили рану и зашили, но они не знали, что нужно искать то, что проникло и затаилось глубже. Кусочек вампирского зуба все еще в тканях твоей сестры. Возможно, ей нужна будет небольшая операция. Нужно сказать об этом твоему отцу. Езжай, — трогает его за плечо Асмунд, а я побуду с ней. Спасибо, Нея. Коснувшись губами моей ладони, парень отпускает мою руку и встает. «Я скоро вернусь», — киваю, провожая его взглядом. «Есть еще кое-что», — признаюсь Асмунду, когда Бьорн покидает зал. Ингрид отрезала у Катарины клук волос. «Как думаете, для чего он ей?» «Нужно посоветоваться с Анной», — задумчиво отвечает пастор. «И проверьте вещи, Ингрид, нет ли среди них светлой прятки?» Она заставляла девушек идти в лес, управляя их сознанием с помощью соломенных кукол. Кто знает, для каких целей она может использовать волосы Каи. «Сейчас же проверю». Срывается с места Асмунд и удаляется в смежное помещение за занавеской. Они у меня в подвале. Встав, я осматриваюсь. Одной находиться в этом помещении как-то жутковато. Иду вдоль рядов скамеек, укутавшись в плед. И вдруг мне кажется, что я снова слышу этот звук. Тот самый, что слышала здесь раньше, когда проходила мимо церкви. Не то ветер завывает под крышей, не то пёс воет. Прислушиваясь, дохожу до двери, спрятанной за занавеси. Открываю, и меня едва не сносит потоком воздуха. Передо мной коридор и ступени, ведущие вниз. Какое-то подвальное помещение. И когда я уже собираюсь закрыть дверь и отойти, снова слышится этот звук. у у, -у будто эхо. Оглядевшись, я все таки решаюсь и ступаю внутрь. Коридор озаряется светом, видимо, срабатывает датчик движения. Подхожу к ступеням, смотрю вниз. Там темно. Делаю шаг, и лестничный пролет освещается. Немного подумав, я спускаюсь на нижний марш. Тут прохладно, лестница упирается в узкий коридор. «Эй, кто-нибудь!» — надрывается мужской голос где-то вдалеке. «Или мне мерещится?» — мое сердце пускается скач. «Иду дальше». «Эй!» — откуда-то издалека. Я замираю не в силах сделать больше ни шага. И тут где-то неподалеку раздается голос Асмунда. «Прекрати надрывать горло, Арвид. Я уже сто раз тебе говорил отсюда, никто тебя не услышит».